«Не беспокойте меня», — сказал я. «Я сплю». «Может быть, вы мне все-таки разрешите?» — спросила она. Потом она увидела картинную галерею, и губы ее скривились в улыбке. «На вашем месте я бы не стала гасить свет». «Вам надо прежде всего осмотреть те картины, которые находятся за шкафом», — похвастался я. Медленно и с трудом я, наконец, открыл глаза, а меня прошу простить, я очень устал. И потом, что я могу сделать для вас? Я как-то не привык, чтобы дамы наносили мне визиты посреди ночи. Дядюшка Артур находится рядом. Если захотите, можете в любой момент позвать его на помощь. Она посмотрела на изъеденное молью кресло. «Могу я присесть?» Она села. На ней было все то же белое платье, а волосы аккуратно зачесаны, но это было все, что можно сказать в ее пользу. Правда, в голосе ее слышался какой-то легкий налет иронии, но по лицу и по глазам этого нельзя было понять. В этих умных кари-глазах которые знали все о жизни, о любви и о радостях, и которые когда-то сделали ее одной из любимейших актрис публики, сейчас ничего нельзя было увидеть, кроме печали, отчаяния и страха. Теперь, когда она избавилась от своего супруга и его сообщников, ей, судя по всему, нечего было бояться, и тем не менее страх все же жил в этих глазах. Частично замаскированный, частично явный. Мне хорошо известно выражение страха, даже если он и не совсем явный». Морщинки под глазами и вокруг рта, которые выглядели такими очаровательными, когда она улыбалась или смеялась, в те дни, когда она еще могла улыбаться и смеяться, теперь выглядели так, словно время более отчаянно так изменили ее лицо, что оно никогда больше не будет в состоянии смеяться или улыбаться. Это было лицо Шарлотты Скоурас и ничто в нем не напоминало больше лицо Шарлотты Майнер. Это лицо больше ей не принадлежало, изможденное, усталое и чужое. Я считал, что ей сейчас должно быть лет тридцать пять, но выглядела она значительно старше. И тем не менее, когда она, как-то съежившись, села в кресло, Для меня больше не существовало картинной галереи Крейгмора. Она глухо спросила: "Вы мне не доверяете, Филипп?" "О, Боже мой, ну, к чему такие слова? Почему я должен не доверять вам? Не скажите мне об этом прямо, не увиливайте. Вы не хотите отвечать на мои вопросы?" «Нет, даже не так. Вы отвечаете на них, но я достаточно хорошо понимаю людей, чтобы почувствовать, что вы говорите мне только то, что хотите сказать, а не то, что я должна знать. Почему, Филипп? Что я такого сделала, чтобы вы лишили меня вашего доверия? Вы хотите сказать, что я говорю неправду?» Что ж, сознаюсь, иногда я хожу по тонкой перекладине, ну, возможно, иногда я солгу кое-что, но все это происходит только, если вызвано профессиональной необходимостью. Я бы никогда не стал лгать такому человеку, как вы. Я говорил это совершенно серьезно и действительно не хотел ей лгать, ну, разве только для ее же пользы. А это уже совершенно иное дело». А почему вы не стали болгать такому человеку, как я? Даже не знаю, как бы вам это объяснить. Могу только сказать, что, как правило, я никогда не лгу таким очаровательным и милым женщинам, женщинам, которым испытываю глубокое почтение. Вы, конечно, могли бы с усмешкой ответить, что я этим утверждением испытываю правду на прочность. Но вы были бы неправы, ибо правда тогда правда, когда ее рассматривают только с точки зрения того человека, который говорит. Не знаю, может быть, эти слова и покажутся вам оскорбительными, но я совсем не думал вас обидеть, уже хотя бы потому, что я нахожу ужасным видеть вас в таком состоянии». Полностью опустошенный, не имеющий места, где можно было бы найти приют, и не имеющий человека, к которому можно было бы обратиться или на которого можно было бы положиться. А ведь вам наверняка впервые в жизни понадобилось найти какое-то прибежище. Правда, боюсь, что и эти слова покажутся вам оскорбительными. Например, я мог бы сказать, что не лгу своим друзьям, Но это тоже можно было бы считать оскорбительным, так как такая женщина, как Шарлотта Скоруас, не может иметь ничего общего с наемными чиновниками правительства, которые за деньги вынуждены убивать. Все это не имеет смысла, Шарлотта, и я не знаю, что сказать, кроме того, что неважно, верите вы мне или нет». — Вам достаточно только поверить, что с моей стороны вам не грозит никакая опасность, и что пока вы будете находиться поблизости от меня, вам она и не будет грозить. Возможно, ваш женский инстинкт уже вообще перестал действовать. — О, нет, мой инстинкт еще работает, и работает интенсивно, и даже сверхурочно. Так, кажется, вы и говорите. Ее карие глаза были спокойны, а лицо лишено всякого выражения. Я действительно верю, что могла бы без страха вручить свою судьбу в ваши руки. Но может статься и так, что вы обратно ее и не получите. А она этого и не стоит. Кроме того, мне она и не нужна. Она долго смотрела на меня, смотрела без всякого страха, а потом перевела взгляд на свои скрещенные руки. Она смотрела на них так долго, что в конце концов и я перевел на них взгляд, но я не мог понять, что именно не так в этих руках. Наконец она подняла на меня глаза и посмотрела с какой-то боязнью, которая совсем была не свойственна ей. — Наверное, вам хотелось бы узнать, зачем я пришла? — сказала она. — Нет, вы мне об этом уже сказали. Вы хотели бы, чтобы я рассказал вам одну историю, особенно ее начало и конец. Она кивнула. — Когда я начинала свою артистическую карьеру, я играла очень маленькие роли, но я всегда знала содержание всего фильма или всей пьесы. В этой пьесе, которая написана самой жизнью, я тоже играю очень маленькую роль. Но тут я вообще не знаю содержания. У меня только трехминутный выход во втором акте, и я совершенно не знаю, что происходило до этого. А потом я еще раз появилась на сцене на одну минуту в четвертом акте, но я опять не знаю, что произошло между вторым актом и четвертым, и вообще не имею никакого понятия, как закончится эта пьеса. Она наполовину приподняла руку ладонями вперед, «Надеюсь, вы можете понять, как неприятно это может э, действовать на женщину?» «Вы действительно не знаете ничего, что произошло?» «Уверяю вас, ничего».